Глава 39. Оригинал должен быть уничтожен. Никита резко присел и понесся навстречу двигающимся статуям. Матвей, Серафим и Артём рванули за ним следом. Никита сбил с ног первого монстра, и тот неуклюже опрокинувшись на спину, сбил еще двух идущих за ним. Доppelganger начали недоуменно оглядываться по сторонам. Матвей и Симо проскочили между ними и стеной, но Артёму это не удалось, он споткнулся и упал на пол. Бывший охранник из Скорпиона ле рядом крепко схватил его рукой за лодыжку. Артём тихо и изо всей силы задёргал ногой. Ещё один стеклянный человек навалился на него сверху, пытаясь дотянуться до его горла. Артём закричал от страха, но тут, появившийся откуда-то сверху Никита прыгнул на спину монстра, тот разлетелся вдребезги. Лежащий на полу продолжал тащить Артёма к себе. Матвей мечом разбил ему одно но тот упорно продолжал тащить Артема другой конечностью Остекленевшая женщина в коротком платье вцепилась в воротник Никиты и силой дернула его к себе юный обоרץ резко оттолкнулся ногами от стены и врезался в противоположную стену а женщина оказавшаяся между ним и кирпичной кладкой рассыпалась на груду стекла Еще два монстра набросились на Матвея несколько ударов меча и они привы в стеклянную пыль. Юноша, ступая по разбитому стеклу, поспешил к Артему и резко поднял его на ноги. Никита сам поднялся с пола, и они бросились бежать. Ребята, за считанные секунды, добрались до конца отсека и вбежали в огромный круглый зал, в котором тоже царил полумрак. Куполообразная крыша была стеклянной, и через нее в помещение должен был проходить свет, но сейчас ее её открывал толстый слой снега, и лишь где-то в центре купола виднелся небольшой просвет. Стены в зале были прозрачными, и за ними располагались гигантские резервуары. Когда-то в этих аквариумах плавали рыбы и другие морские обитатели, но теперь они были пусты, и лишь некоторые все еще заполняла почерневшая вода. Пола не было. Несколько широких платформ были соединены между собой мостками, огороженными стальными перилами, и под ними зияли черные провалы пустых бассейнов. Когда-то здесь выступали, радуя зрителей дельфины, и у стен еще стояли ряды сломанных зрительских кресел из пластика. У самой двери громоздились составленные друг на друга деревянные ящики. Ребята едва успели осмотреться, как из коридора послышался приближающийся топот Серафима захлопнула двери, Матвей и Никита уперлись руками в ближайший ящик, и, сдвинув его с места, забаррикадировали проход. Для надежности они придвинули к нему еще несколько тяжелых коробов. С той стороны двери раздался сильный удар, но преграда выдержала. Стеклянные кулаки забарабанили в двери, из коридора послышались приглушенные крики, но до пельгангерам внутрь было не пробраться. Никита принюхался, Его ноздри широко раздулись. Здесь совсем недавно кто-то был, шепнул он. Чувствую запах духов. А зеркало? спросил Матвей. Зеркала здесь точно нет. «Черт, ну да ладно. Нам нужно найти, где они держат Марину. Сейчас это главное. Теперь я поняла, что ты за зверь, сказала Никите Сима. На моего отца работает парочка таких из вашей братии. Отлично, сказал Елига Стаев. Только держи язык за зубами. Знаешь ли, я не слишком...» это афиширую. — вам не можешь не сомневаться, кивнула Сима. Я умею хранить чужие тайны. Внезапно в зале вспыхнул яркий свет. Это включились прожекторы, расставленные в разных местах павильона. периёна. Никита и Артём даже зажмурились. Сима и Матвей испуганно огляделись. Добро пожаловать, молодые люди, неожиданно раздался знакомый голос. Из одной из боковых дверей показались Иннокентий Бест и княгиня Нещергина. Бест шагал, опираясь на скипетр Макрополуса, женщина лениво обмахивалась своим смертоносным веером. Они не торопясь вышли на соседнюю платформу и остановились. Решил прийти пораньше, догадался Бест. Неужели вы думали, что ваше появление останется незамеченным? Мы увидели вас на мониторах едва вы только показались перед павильоном. Матвей вышел вперед, сжимая в руке свой меч. Смотри-ка, с ними дочка Скорпиона, сказала Щергина. А папаш своего случайно не привела? Вы еще пожалеете, что связались с нами, крикнула в ответ Серафима. Где моя сестра? Отец сотрёт вас в порошок за то, что вы похитили его племянницу. Бесты с Шергена переглянулись, а затем расхохотались. "Бож как страшно", воскликнула княгиня. "Может, когда-то скорпионы мог нас напугать, но сейчас ситуация изменилась, дорогуша. Скоро он сам будет просить у нас пощады. В нашем распоряжении целый отряд допельгангерев, а скоро и вы пополните их ряды". "Кохаю, ты всему уверена", выкрикнул Серафим пример с вас, детишки. При Ошели сюда вчетвером. Вы что, думали, здесь нет охраны? Ребята быстро огляделись. Прожекторы ярко освещали середину павильона, но у стен было темно. Создавалось впечатление, что кроме Беста и Щергиной здесь никого нет, но оно явно было обманчиво. Они не явились бы сюда одни. Вы принесли зеркало, спросил Бест. Что-то я его не вижу. Если только кто-то из вас не засунул его в карман. Где Марина? хмуро спросил Матвей. "С ней все в порядке. Где зеркало? Пока мы не увидим, что она целая и невредима, зеркало вы не получите". Ха, понимаю", вкратчиво произнес Бэст. «Феофания не захотела отдать его вам. Подлая ведьма! Она предпочла бы, чтобы девчонка погибла, лишь бы не лишиться волшебного зеркала. Видите, с кем вы связались и зачем?" поддержала его княгиня. Зачем вам все это? Вы же обычные мальчишки и девчонки. Вам учиться нужно, развлекаться, радоваться жизни, а это сумасшедшая втравила вас в такую неприятную историю? Матвей, Артем, Никита и Серафима ушам своим не верили. "Мы всего лишь хотим стать сильнее", неожиданно заявил Баст. "Кому от этого станет хуже?" Ах, я, сама хочет заполучить силу и власть. Она ведь просто использует вас в своих грязных целях. Я мечтой всегда было собрать Трианон целиком и привести его в действие. Не знаю, что она вам наговорила, но вы всего лишь пляшете под её дудку. Вы лжете!» — воскликнул Матвей. Фиофания хочет остановить вас. Она добивается исключительно своих целей, ответил Щергина. Она не желает ничего плохого, возразил Артём. Редкий псих признается в собственном сумасшествии, улыбнулся Бест. Редкий злодей станет посвящать в свои планы наивных детишек. Это вы похитили Марину, крикнул Матвей. Вы, а не Фиофания. А что еще нам оставалось? спросила Щергина. Вы постоянно вмешиваетесь в наши планы, по наущению Феофании пытаетесь нам помешать. У нас даже не было возможности поговорить с вами, объяснить всю ситуацию. А теперь вы сами пришли к нам с девушкой, все в порядке. Мы ведь не звери, мы хотим лишь диалога, а не лгот тихо произнес Никита. Я это чувствую. Какой грозный молодой человек!» — усмехнулась Щергина. Что ж нам сделать, чтобы вы поверили нам? Приведите сюда Марину, потребовал Матвей. Наш тащ. Сейчас своё увидите, ответил Бест и стукнул скипетром по полу. Двери в дальнем конце зала распахнулись. Двое охранников вытащили в центр соседней платформы упирающуюся Марину. Они грубо волокли ее под руки. Девушка едва успевала переставлять ноги. В грязной одежде, бледная, она ужасно выглядела. Темные волосы падали ей на лицо, закрывая глаза. Охранники швырнули ее на пол, и девушка вскрикнула от боли. Матвей в долю секунды пересек соединяющий платформы мост и бросился к ней. Марина, как ты? Что они с тобой сделали?" воскликнул он. Сима тоже поспешила к ней. Марина попыталась подняться и едва не упала снова. Она была очень слаба. Матвей подхватил ее под руки и обнял, прижав к себе. Девушка уткнулась лицом ему в грудь, бестыщергина хищно заулыбались. Какие нежности, язвительно сказала княгиня, «Прям за душу берёт. Я рада, что все так обернулось, ребятки. Матвей презрительно прищурился. И вы еще говорите, что вы не звери? С головы этой девушки Бест сделал ударение на слове этой. Не упал ни один волосок, Так что не надо обвинять нас в жестокости. Будь мы такими злыми и кровожадными, ты бы никогда больше не увидела её. Он указал куда-то за спину Матвея. В тот же миг Артём удивленно ойкнул. Матвей быстро обернулся, и из темноты за его спиной вышла Аглая. Она была в привычных джинсах, кроссовках, белой водолазке, выглядела так, словно ничего с ней не происходило. Господи, ужаснулся Артем. Никита, ничего не понимая, смотрел то на него, то на Матвея, то на появившуюся женщину. «Быть этого не может", воскликнул Матвей. Он вскинул меч и направил его в сторону Аглаи. "Стоять! Ни шагу больше!" Та с испуганным видом замерла. Что такое? волнуясь, спросила она. Разве ты меня не узнаешь?» Стеклянная кукла! выкрикнул Матвей. Такая же, как они все, как и я. Ты обижаешь меня, произнесла Аглая. Чем я это заслужила? Ты не узнаешь Мачек у своей подружки. ехидно спросила Кнегиня Щергина: "Это ведь она. Посмотри получше. Что вы с ней сделали?" В ужасе крикнул Матвей: "Что вы сделали со всеми нами, вы, сборище сумасшедших маньяков?" "А нет, приятель", усмехнулся Басть. "Мы точно знаем, чего хотим, и уверенно движемся к намеченной цели. И знаешь, У нас все получится, Сомневаюсь. Матвей выставил меч в его сторону. Вы уже проиграли, насмешливо сказала Щергина, хотя еще и не поняли этого. Ты, Феофания, скорпион, ничего у вас не выйдет. Будущее уже не остановить. Наша стекранная армия постоянно пополняется новыми допельганггерами, а поведешь их в бой ты. Так было задумано с самого начала. И вам ничего уже не изменить. Я сделаю всё, что в моих силах, сказал Матвей. Басты Щергина переглянулись, и расхохотались. Аглая не шевелилась. Парень удивленно приподнял брови. "Он все еще ничего не понял", ххатнула Щергина. "Хагертруд отлично справилась". "Действуй что?" ошеломленно спросил Матвей. Марина вдруг оттолкнула от себя Симу, которая тем временем поспешила к ней на помощь, а сама повернулась к Матвею и славяще улыбнулась. Юноша в ужасе отшатнулся, ее её глаз глаза изменили свой цвет. У Марины, которую он знал, были зеленые глаза, а у девушки, что стояла сейчас перед ним карие. лже Марина сунула руку под его куртку, схватила сердце и резко рванув его на себя, разорвала цепочку. Матвей даже не успел ничего сделать, он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, не в силах поверить в происходящее. Артём и Никита бросились к нему, но было поздно. Послышался громкий громовой раскат, словно что-то взорвалось в воздухе над их головами. Сияющий медальон в руке девушки вспыхнул и Погас, а над ними заметались красные вспышки, невесть откуда взявшиеся шаровой молнии. Матвей закатил глаза и обмяк. Его ноги подкосились, и он рухнул на колени. Меч со звоном отлетел в сторону. Красные молнии заскользили по его телу, а огненный шар над его головой стал опускаться все ниже и ниже, а затем попросту исчез, растворившись в его теле. Матвей уперся руками В пол и издал глухое рычание. Никита и Артём, Замерев в нескольких шагах от него, в ужасе смотрели на происходящее. "Молодец, Ангелина, ты отлично справилась со своей ролью", одобрительно сказала Щергина. Ангелина выдохнула потрясенная Сима "Что происходит? Мне это доставило удовольствие", голосом баронессы Гальдан ке ответила лже Она бросила хрустальный медальон на пол и раздавила его каблуком. А теперь схватите этих двоих, приказал Бест, указывая скипетром на Артема и Никиту, и девчонку тоже. В тот же миг из дверей выбежали охранники в черной форме. Они направились к ребятам, и тем ничего не оставалось, как со всех ног броситься к соседнему коридору. Однако я Оттуда навстречу им вылезло несколько допельгангергов, Их глаза угрожающе светились в полумраке. Первыми шли полит бестужев и Прохор Воронин, отец Матвея. Затем Артем узнал их, и едва не лишился чувств от испытываемого ужаса. На допельгангергах была запыленная, покрытая паутиной одежда, а в волосах шевелились пауки. «Тат высокий! Отец Матвея! Крикнул Артем Никите, показывая на Прохора, а женщина рядом с Серафимой, мачеха Катерины! твари вместились в их тела. Вот она, что, произнес Никита, потом присел на корточки и стал оглядываться по сторонам. Он пытался найти пути к отступлению. Стоя за их спиной, лже Марина громко рассмеялась и хлопнула в ладоши. Зал начал быстро заполняться охранниками и остекленевшими людьми. "Что вы сделали с моей сестрой?" выкрикнула Серафима, обернувшись к Щергиной. "Кая при" злобно усмехнулась княгиня, приближаясь к девушке. Сколько раз вас предупреждали, чтобы вы не лезли в это дело, мерзкие детишки. Но вы не вняли предупреждением, а потому пеняйте на себя. Она щелкнула веером, и из него выдвинулись ядовитые лезвия. Отец сотрёт тебя в порошок, с угрозой в голосе проговорила девушка. О! — округлила глаза Щергина. Я уже вся дрожу. Только вот сомневаюсь, в курсе ли он твоих похождений, дорогуша. Папенька явно не знает, где сейчас его дочка, и знаешь что? Никогда и не узнает. Тем временем лже Марина вытащила из-под куртки сверкающий стилет, бросилась на Симу, и лезвие пронеслось почти у ее лица. Девушка резко отпрянула назад и ударила ногой двойника в живот, та согнулась пополам. Симон ногой выбила стилет из ее руки, и он, перелетев через перила, исчез в темноте пустого бассейна. Еще одним ударом Серафима свалила гальданскую с ног. В этот момент Размахивая веером, на нее бросилась Щергина. "Осторожнее!" крикнул Артём. "Это смертоносный яд!" Сима резко пригнулась, и веер пронесся над ее головой. Она схватила Щергину за другую руку, раскрутила вокруг себя и ударила ее о стену. "Трянь!" прошипела княгиня, и, развернувшись ударила девушку ногой. Та едва стояла. Княгиня замахнулась и приготовилась снова ударить. Данская, опасаясь приближаться, отошла к мосту, а Глая молча наблюдала за поединком. Матвей застыл, стоя на коленях в центре платформы и не шевелился. Никита подскочил к ближайшему охраннику и одним ударом шипово с ног. Он тут же бросился на другого и тоже уложил его. Осторожно сзади успел крикнуть Артем. юный обортень пёрся руками в пол и выбросив назад ноги сбил еще двоих. Один из на ставших прицелился в него из пистолета. Никита резко дернул его за руку и, обхватив того ногами, повалил на пол. Security врезался лбом в бетонное перекрытие и перестал двигаться. В этот момент ребят атаковали доppelganger'ы. Они появились в круге света, и Артем похолодел. Стеклянные люди двигались несколько заторможенно, но зато с ужасающей грацией. Их руки и ноги плавно сгибались словно конечности андроидов из фантастических фильмов уже Прохор издал короткий смешок и прыгнул на Артема. подоспевший Никита взмыл воздух и врезался в монстра ногами тот отлетел к другим доppelgangerам через мгновение Артем снова услышал его смех но внезапно чьи-то ледяные пальцы схватили его сзади за горло и швырнули в сторону Артем с воплем врезался в стену и рох на пол, но он быстро пришел в себя, осмотрелся и заметив валявшиеся у стены обрезки труп, схватил один по весусте и вскочил на ноги. К нему уже несся другой допельгангер. Артём размахнулся из силы силой ударил его трубой. Раздалось громкое шипение, и монстр откатился к краю платформы, на его лице появился черный след от ожога, который однако быстро затягивался на бледной стеклянной коже. Однако К Артёму подбегали еще двое допельгангерв. Он приготовился к нападению, но тут одного из монстров сбил с ног вновь появившийся Никита. Стеклянный нелеть перевалился через перила и рухнул в пустой бассейн. Второй подбежал к Артему, но тот, размахнувшись трубой, ударил его по скрюченным пальцам. Допельгангер удивленно взвизгнул и затряс обожжённой рукой, подскочивший Кита сгорб его за куртку и отправил вслед за предыдущим монстром. Надо уходить отсюда, крикнул он. Артём повернулся к соседней платформе, на которой яростно схватились Серафима и Щергина, и лишь потом заметил беста, который стоял в стороне, оперевшись на скипетр, и загадочно улыбаясь и наблюдал за происходящим. Стоявший на коленях Матвей медленно поднял голову. Шима, увидев несущуюся к ней Щергину, резко нагнулась вперед и, описав ногой дугу, ударила княгиню в грудь. Щергина, взвизгнув от ярости, рухнула на пол. Артем от удивления вытаращил глаза. Такой приемчик, который назывался удар скорпиона, он видел только в старых фильмах о кунг-фу. Надо признать, что Серафима таила в себе много сюрпризов. За его спиной Никита про продолж жал расширивать в разные стороны. Маленькая дрянь, завопила Щергина. «Еще раз спрашиваю, где моя сестра? выкрикнула Сима, книги зловещу хмыльнулась. При создании двойников с помощью зеркальной магии, насмешливо сказала она, существует одно неписанное правило: когда создается дубликат, оригинал во избежание проблем должен быть уничтожен.